В семь часов после ужина мальчишки стали собираться вместе. Один за другим они выходили на улицу, заслышав, как хлопают двери соседних домов. А отцы и матери сердито кричали вслед, чтобы не хлопали так дверями. Дуглас, Том, Чарли и Джон стояли среди десятка других. Пора было играть в прятки и в статуи. Во что-нибудь одно, сказал Джон. Потом мне надо домой. В девять уходит поезд. Кто будет водить? Я, сказал Дуглас. В жизни не слыхал, чтоб кто сам вызвался водить, сказал Том. Дуглас пристально посмотрел на Джона. "Разбегайтесь", сказал он. Мальчики с криком кинулись в рассыпную. Джон попятился, потом повернулся и побежал в припрыжку. Дуглас медленно считал до десяти. Дал им отбежать подальше, разделиться, кто куда, замкнуться каждому в своём собственном мирке. Когда они разогнались во всю, так что ноги уже сами несли их и почти скрылись из виду, он набрал полную грудь воздуха и крикнул: «Замри! Все окаменели». Медленно, медленно Дуглас двинулся по лужайке туда, где в сумерках точно железная лень замер Джон Хафф. Вдалеке стояли как статуи другие мальчики. Руки у них подняты, на лицах застыли гримасы, одни глаза горят, точно у чучелы белки, а Джон вот он один. недвижимый и никто не может прибежать или заорать вдруг и все испортить. Дуглас обошел статую с одного бока, потом с другого. Статуя не шелохнулась, не вымолвила ни слова, глядела куда-то в даль и на губах ее застыла легкая улыбка. Дугласу вспомнилось несколько лет назад, они ездили в Чикаго, там был большой дом, а в доме всюду стояли безмолвные мраморные фигуры, и он бродил среди них в этом безмолвии. И вот стоит Джон Хафф, и коленки и штаны у него зеленые от травы, пальцы изцарапаны, и на локтях корки от подсохших садин, ноги в теннисных туфлях, которые сейчас угомонились, словно он обут в тишину. Этот рот сжевал за лето многое множество абрикосовых пирожков и говорил спокойные раздумчивые слова про то, что такое жизнь и как все в мире устроено. И глаза эти... Вовсе не слепа, как глаза статуи, а полна расплавленного зелёного золота. Тёмными волосами играет ветерок, то вправо отбросит, то влево. А на руках, кажется, оставил след весь город. На них пыль дорог и чешуйки древесной коры. Пальцы пахнут коноплёй и виноградом и недозрелыми яблоками, и старыми монетами, и зелёными лягушками. Уши просвечивают на солнце, они тёплые и розовые, точно восковые персики. И невидимый, в воздухе пахнет мятой его дыхание.